Глава 4. Граф запер обе двери, последовательно наложив на них уйму заклинаний, что заняло довольно много времени, но никто из нас даже слова не сказал. Ни Остин, ни Джаред не являлись дипломированными боевыми магами. Да, могли в случае опасности дать отпор, это я уже и сама видела, но Рыжий был профессиональным магом-иллюзионистом, а блондинчик-портальщиком». Остальное шло бонусом. Не хотелось говорить ничего плохого о Маркусе, но и граф пребывал не в лучшей своей форме. Продолжительное пьянство давало о себе знать, а внезапная стычка со слизнем серьезно подточила силы всех троих. Ожоги на теле, магическое истощение. Слизень был тупым, но огромным, и даже сильнейшие магические щиты для него были все равно что картонка. В общем, что не говори, а выглядели мы жалко. Все четверо. Напади на нас кто сейчас, и вряд ли окажем достойный отпор. Лично я смогу только смачно рыгнуть». К счастью, наверх мы выбрались без новых приключений. Мужчины сразу же разошлись по комнатам приводить себя в порядок, меня Маркус аккуратно положил обратно на кресло, не забыв накрыть краем покрывала, а сам, наспех умывшись и переодевшись, снова куда-то собрался да с таким сосредоточенным выражением лица, что я пересилила сонливую слабость, я обеспокоенно поинтересовалась. «Маркус, вы куда?» «Всего лишь в библиотеку», — скупо усмехнулся граф. «Попытаюсь найти семейные хроники, чтобы разобраться в нашей находке. Не переживай, без тебя в новую авантюру не сунусь». «Договорились», — выдохнула с облегчением, тут же теряя к мужчине интерес. «Сон?» начавшийся уже привычным серым «нигде и ничто», потому что в теле беса мне еще ни разу ничего не снилось, очень быстро сменился воспоминаниями. Да какими! Этот день не задался с самого утра. Сначала не прозвенел будильник, но я сама проснулась в привычное время, так что встала почти без задержки. Затем порвала колготки. Не в первый раз. Да и замена была. Потом с какого-то перепугу пропало электричество, а горячая вода бежала тонкой ледяной струйкой. Проблема — не дождётесь. Но вселенная словно решила проверить меня на прочность и продолжила подкидывать гадости одну за другой. Я опоздала на нужную маршрутку. Прямо возле работы лихач на красной ауде окатил меня из грязной лужи чуть ли не с ног до головы. И как апофеоз? Не сумела проскочить на своё место незамеченной, За что схлопотала от злющей начальницы выговор. Чуть позже узнала от девчонок, что ее саму с утра прописочил шеф, а я как раз попалась под горячую руку. Неудачно, с лишением квартальной премии, на которую у меня были большие надежды. В обед нас огорошили новостью, что внутренняя аудиторская проверка обнаружила в нашем офисе серьезную недостачу, и хотя разбирательство еще идет. Начальница мимоходом обмолвилась, что оштрафуют всех, особенно операционисток, то есть нас. И вроде по отдельности не смертельно, но в совокупности было от чего привныть. Добила меня СМС от Олега. Мы встречались больше полугода, я уже строила в его отношении грандиозные планы, да и сам он вроде был не прочь, называя меня при своих друзьях невестой, но... Вселенная сегодня была в ударе. Дина, мы расстаемся. У меня другая. Она беременна, твои вещи привез, пакет в прихожей, свои забрал, ключ в почтовом ящике. Все! Не прости! Ничего-либо еще, за что можно зацепиться? Даже ответ на смс-козел не дошло до адресата. Женешок, судя по всему, уже занес меня в черный список. Как доработало, не помню. Даже во сне последние вечерние часы прошли, как в тумане. Очнулась только в баре рядом с домом, куда заходила в последний раз больше года назад. Незнакомый бармен, уже не очень молодой мужчина, ближе к сорока, с пронзительными голубыми глазами и цыганскими черными кудрями, с сочувствием выслушивал мои уже не очень трезвые откровения и не отказывал в добавке. Я редко пила. Очень редко. Но сегодня все шло настолько наперекосяк, что я надиралась упорно и самую капельку отчаянно. «Дина, это все ерунда. У бармана был на диво приятный баритон, и я изредка выныривала из вязкого опьянения, чтобы вникнуть в смысл произносимых им слов. Так бывает. Просто этот мир не твой. Я знаю, что говорю, уж поверь». Когда иноземная душа набирает силу и входит в резонанс с миром, он делает все, чтобы избавиться от неугодного ей существа. Тебе еще повезло, что началось с мелочей. Кого-то сразу грузовик сбивает. Не потому что ты это заслужила, а потому что этот мир не твой родной. Серьезно? Я и довольно грубо хохотнула. А какой тогда мой? Где он, мой мир? Может, ты это знаешь? может и знаю глаза бармена таинственно блеснули дай ладонь левую скептично фыркнув протянул мужчине ладонь он очень внимательно изучал линии словно действительно в этом что-то понимал после чего потребовал правую и уделил ей ничуть не меньше времени ну все ясно произнес наконец довольно и впрямь залетная душа обратно не хочешь куда поинтересовалась мрачно. опять накатила хандра, да и бармен вызвал во мне здравые опасения. колдун какой что ли, из тех, что спаивают и потом пользуются. хотя что с меня взять, изнасилует разве что только. я смерила мужчину оценивающим взглядом и хотя он уже периодически двоился в моих глазах, нашла его достойным своего внимания. главное, чтобы не извращенец, так то я разборчиво в связях но не сегодня о а это уже не так просто узнать хитро разулыбался бармен впрочем есть неплохой вариант интересует валяй мотнула головой отчего меня немного повело в сторону однако удалось сохранить равновесие но если что душу не продам душа нынче не в ходу звонко рассмеялся чернявый словно я сказала отличную шутку да и толку с нее Одни штрафы и санкции, если лицензии нет, а выхлоп мизерный. Давай так. Я оказываю услугу тебе, а ты мне. Потом, при случае. По рукам? Э, нет. Я погрозила пальцем сразу двум одинаковым барменам. Ты мне подробности давай. Я знаешь, где работаю? В банке. Я все о договорах и мелком шрифте знаю. Давай так. Имя мне свое, права, обязанности, точное описание услуги, форс-мажоры и все остальное. Иначе никаких сделок, и так уже встряла на премию и штраф. Хватка этой девица! восхищенно присвистнул бармен, и я польщенно зарделась, старательно фокусируя расплывающийся взгляд, где-то посередине между чернявыми. Одобряю. Как насчет бонусов? Магия там, смелость, удача, сила, а? силы никогда не лишняя. Еще что? Я заинтересованно наклонилась над стойкой. В какой-то момент мозг перестал воспринимать содержание нашей бредовой беседы как чушь, поэтому я постаралась выглядеть серьезно и профессионально. Перечислили все возможные бонусы. Увы, пунктов оказалось не так уж и много, всего чуть больше десятка. Под конец бармен вскользь упомянул, что у каждого есть своя цена. Но ничего непоправимого. Изжога там, какая бородавка на носу, кратковременная дезориентация или потеря памяти, ну или другая какая ерунда. Неприятно, конечно, но все лучше, чем сейчас. Бывают, лысеют или худеют, полы раз у меняют, но это уж совсем редкость небрежно отмахнулся вихрастый искуситель. Каждый случай индивидуален и заранее не угадать. Так что, интересно? Спрашиваешь. Естественно, мне было интересно. Старательно, сосредоточившись на деле, я перечислила все, что хотела бы обрести. Все, чего мне не хватало в жизни в той или иной ее момент. Для начала удача, без нее никуда. Будет удача, будет и остальное. Потом бесстрашие. Не так чтобы безголовое, а в разумных пределах сил побольше, чем сейчас, друзей верных, приключений, чтоб дух захватывало. Любви взаимной тоже хочется, но не сразу. Что еще? Хм, магию бы мне. Какую? В руках бармена словно по волшебству появились карты, но я таких раньше никогда не видела с картинками. Неужели что-то вроде Таро? Никогда не увлекалась, так что даже не с чем было сравнить. А какую посоветуешь? Ну, вариантов масса. Ловким жестом передо мной раскинули веер из нескольких десятков карт. стихии, целительство, шаманизм, некромантия, ментал, портальная магия, магия призыва, трансмагия, но ко всему нужны способности. Магия — вещь серьезная, это тебе не туфли купить. Ошибешься с фасоном и размером, до конца жизни останешься калекой. Ммм. Я с опаской изучала картинки, не торопясь выбирать, Даже подумала, что вполне могу и обойтись без этой самой магии. Все равно ерундой сейчас занимаемся. Но что-то меня подтолкнуло под локоть. И я, покачнувшись, припечатала ладонью карту с какой-то мерзкой лысой тварью. «Это что?» «Хм, интересный выбор», — озадачился бармен. «Магия призыва. Не для новичков и слабых духом, но ты, я вижу, девица не промах. Все. «Или еще что-то хочешь?» «Двойной виски», — подмигнула ему, вторым глазом все еще кося на карту. Чем-то она мне категорически не нравилась. После очередной порции меня окончательно развезло, и мы, обменявшись необычайно крепким рукопожатием, заключили с барменом устную сделку. Он обязался помочь с отправкой в мой родной мир, где я обязательно обрету все, что пожелала сейчас, А я, в свою очередь, пообещала всего лишь как-нибудь позвать его в гости. И только в банке я работала не первый год и сразу заподозрила бармена в нечестной игре. В чем подвох? Никакого подвоха. Мужчина даже поднял руки, словно это могло убедить меня в его честности. Проблема личного характера. «Видишь ли, я могу открывать пути для всех, кроме себя самого». Я всего лишь проводник заблудших душ и только. А тут мне, если честно, уже остычер Экология и нравы в упадке, цены конские, перспективы мутные, магии кот наплакал. Так что, как устроишься и накопишь сил, всего лишь вспомни обо мне и позови вслух по имени. Клянусь, никакого злого умысла в моем предложении нет. Отдаю дань былому, да и скука заела. Ну что, договорились? И снова протянул руку. «А зовут-то тебя как?» — спросила, только сейчас сообразив, что до сих пор не знаю имени этого афериста, и бэджика на груди нет. «Харон, детка!» — Белозубо ухмыльнулся красавчик и даже подмигнул. Имя показалось мне смутно знакомым, но окончательно захмелевшее сознание не спешило приходить на помощь, и я подумала, что ничего ровным счетом не теряю. «А так хоть посмеемся. И я решительно протянула мужчине руку. «Договорились!» «Мля!» — протянула шокированно сразу, как проснулась. Перед глазами до сих пор стояло улыбающееся лицо бармена, а в мозгу звучали слова нашей договоренности. Несколько мгновений я лежала, замерев и переваривая свалившуюся на мою голову информацию, а затем разозлилась, дико разозлилась. «Полысею, да?» «Расу сменю? Козлина! Я с кем в таком виде буду свое долго и счастливо устраивать? С тупыми и кровожадными бесами? Ух, подстава, подстав! И сама хороша, напилась как свинья последняя, дура. Идиотка, тупица! Я бесилась, психовала и никак не могла успокоиться». В какой-то момент даже хотела правы теми хорона, чтобы пришел и все исправил, но затем резко захлопнула пасть и зло скрипнула зубами. А если он не сможет? Если это не в его компетенции? Что он там заливал? Обычный проводник? А кто тогда сделал из меня это? От бессилия и собственной глупости хотелось выйти пакостить. Не утешало даже то, что раньше я никогда не сталкивалась с магией, и не могла знать, что все происходящее не шутка. Зачем вообще поперлась в тот бар? Зачем вешалась на бармена? Зачем согласилась, в конце концов? Почему не выбрала красоту и богатство? Способность к обороту? Стихийную магию? И вообще, прошипела злобно себе под нос, когда более или менее успокоилась. Где обещанная удача? За окном стояли ранние зимние сумерки, в спальне ощутимо похолодало, живот уже не растягивало от переедания, хотя и ощущалась некоторая тяжесть, но уже не критичная. Так что я решительно спрыгнула с кресла и отправилась на поиски хоть кого-то из магов. Все трое нашлись в библиотеке. Обложившись мудреными талмудами прямо на полу, мужчины были так увлечены спором, что не заметили моего прихода. Какое-то время я просидела в сторонке, Вникая в суть их разговора, но когда возникла небольшая пауза, бессовестно вклинилась в чужую беседу. А если я скажу, что возможно знаю, где родовой перстень? Что мне за это будет? Все трое резко повернули ко мне головы и уставились, как на призрака. Добрый вечер, произнесла насмешливо, когда пауза затянулась. Как успехи в изучении семейных тайн? Что я пропустила? «Кстати, не сочтите за наглость, Остин, но не могли бы вы обновить иллюзию? Не хочу напугать слуг своим видом». «Ты знаешь, где перстень?» Первым отмер Маркус и чуть прищурился. «И почему я почти не удивлен? «Я видела кольцо, похожее на интересующий вас перстень», — ответила уклончиво, подходя к Остину и всем своим видом, давая понять, что жду от него ответных действий. Грубое исполнение, черный металл, крупный зеленый камень. Не томи, сердито шикнул граф, начиная показывать свое нетерпение. Носочки, напомнила многозначительно, и кофточку. Зимы у вас длинные, а замок мрачный и холодный. Не хочу заболеть от сквозняка. Я тебя сам сейчас придушу, зловеще пообещал Маркус, но с места даже не сдвинулся. Ди. Где? «Мужчины!» — протянула разочарованно и покачала головой, но усугублять ситуацию не стала. Оно снаружи, в дупле одного из деревьев парка. Я жила там летом. Понятия не имею, кто его там спрятал, но вряд ли сам дедуля Арвен. Кроме перстня, там еще несколько монет и пуговица. Буду признательна, если захватите и их. Будет у меня в сокровищнице пополнение. Надеюсь, никто не против? «У тебя есть сокровищница?» полюбопытствовал Остин, наконец, закончив накладывать новую иллюзию приятно-шелковистой и белоснежной шорстки. «Ничего особенного. Я постаралась унять ревностные нотки в собственном тоне и не показать, как это важно для меня самой. Несколько монет и парочка других блестящих вещиц. Для вас ничего ценного, а мне приятно». «Можешь показать нужное дерево?» маркус всем своим видом давал понять что собирается отправиться в теме не холод прямо сейчас я его энтузиазма не разделяла но видела выбора у меня нет и мы дружной толпой отправились в парк не знаю почему Остин и джарат увязались за нами лично я бы ни за что не высунула носа наружу будь у меня хоть один шанс отказаться но маркус молча подхватил меня под пузо завернул в ужасно колючий шарф Оделся сам в некое подобие тулупа, и мы вышли на мороз. Ледяной ветер моментально начал щипать за уши, нос и щеки, так что я зарылась в шарф поглубже и командовала изнутри. Благо, до дерева было недалеко, и мы не успели увязнуть в сугробах по шею, но мужчинам все равно досталось. Дорогу пришлось прокладывать собственными телами, и низкие сапоги всех троих начерпали снега с лихвой. Повезло и с дуплом, его не занял новый жилец, а все сокровища оказались на месте, и монетки, и даже кольцо. Обратно мужчины возвращались веселые и возбужденные, обмениваясь всевозможными мыслями и идеями о том, какие перспективы им всем это сулит. Лично я отнеслась к находке со скептицизмом. Ну да, кольцо. Ага, родовое. И что? Магии в себе не содержит, внешне неказистая, В чем вообще его сакральный смысл, кроме как быть семейной реликвией? «Маркус, позови, пожалуйста, Берту», — попросила в конце концов, когда поняла, что стоило только вернуться в библиотеку, и мои нужды отошли для мужчин на задний план, а все их мысли вновь заняли кольцо и хроники. Хорошо хоть монетки и остальные сокровища отдали без возражений, и я быстренько спрятала их в свое потайное местечко. «Зачем?» Без особого интереса покосился на меня граф, с трудом отрываясь от книги. «Надо!» — надавила тоном. «Очень надо!» — вопрос практически жизни и смерти. «Берта!» Замок был огромным, но у него имелась удивительная особенность. Все распоряжения хозяина разносились по нему с удивительной громкостью и четкостью, так что не прошло и нескольких минут, как на пороге гостиной возникла нужная мне служанка замерла, не доходя до нас несколько метров, и скромно уставилась в пол, пробормотав неизменное «Да, ваше сиятельство». Маркус кивнул мне, предлагая озвучить свою проблему, и я не стала мешкать. «Берта, я видела, у тебя есть спицы и пряжа. Одолжи, пожалуйста, на недельку-другую. Что останется, верну. А что использую, то выкуплю по справедливой цене. Надеюсь, никто не возражает?» Женщина уставилась на меня в глубочайшем шоке, А вот граф от чего-то был крайне недоволен. Ну да, я помню, что обещал решить эту проблему, но что-то до сих пор не вижу результата. А лапки, между прочим, мерзнут. Берта, предоставь моему фамильяру все, что она просит, в конце концов, выдавил из себя Маркус, сверкая глазами из-под насупленных бровей. Свободно. Служанка, все еще пытаясь прийти в себя, задом попятилась к двери, не сводя с меня настороженного взгляда. Я же неторопливо отправилась следом. А чего тянуть? Тут ничего интересного не происходит. Мужики уткнулись каждый в свою книгу и пытаются расшифровать очередной ребус, оставленный в наследство прадедом-затейником, что-то связанное с кольцом, девизом рода «Дорогу осилит идущие» и «Утерянных знаний о демонах». А я выспалась и не голодна. Так почему бы не вспомнить навыки вязания и не обеспечить себя теплой одеждой самостоятельно? Сомневаюсь, что служанка сделает это даже по приказу графа. Он как трясется от ужаса хотя я в ее представлении всего лишь говорящая кошка. Ой, как бы орала, узнай, кто я на самом деле! Ди! Я была уже у двери, когда граф меня окликнул. Неохотно обернулась и изобразила внимание. Завтра съездим в город и купим все, что хочешь. Я не забыл о своем обещании. Просто. Я все понимаю, Маркус отмахнулась от него и тоном, и хвостом. Вы очень занятой мужчина. Ничего страшного, продолжайте заниматься своими очень важными делами. Я уже почти решила эту проблему. Хорошего вечера, господа. Надеюсь, удачи и благоразумие будут на вашей стороне. Берта, идем поскорее, тут очень холодный пол. Естественно, он не смог. А кто бы на его месте смог? Ни слова претензий вслух, но унизило так, что в одну секунду почувствовал себя ничтожеством. С ожесточением захлопнул книгу, за последние пять минут не разобрав в ней ни слова и покосился на друзей. Заметил их понимающие ухмылки и в одно мгновение рассвирепел так, что под пальцами натужно заскрипел подлокотник. «Смешно?» — прошипел зловеще. «Знаешь, а мне все больше интересно, кто эта леди на самом деле и чем все закончится». Джаред вальяжно откинулся на спинку кресла, ни капли не испугавшись гневной вспышки старинного приятеля. «Сколько в ней харизмы и бесстрашия! А способности? Вот скажи мне, многих леди ты знаешь, которые умеют вязать? Вышивать — да, а вот вязать? Лично я не одну». «Это говорит только о том, что наша малышка Ди не леди». Сделал в целом верные выводы Остин но воспитанно, достойно, этого не отнять. Завтра же засяду в семейные архивы на поиски схожих случаев. Что-то такое смутно вспоминается. Кажется, бабуля рассказывала, но в точности никак не могу вспомнить. То ли дракон какой доэкспериментировался, что застрял в несвойственном для себя облике на долгие годы, пока сил на обратный оборот не накопил. То ли маг в гиблом месте чужды себе потоки перекрутил. То ли вообще одержимость обратного спектра произошла, когда душа разумного существа заместила собой душу неразумного тела. Нет, не помню. «А я, пожалуй, разведаю, какие нынче настроения при дворе», — косо усмехнулся Джаред. «Не пропадал ли кто ценный в родовитых семьях, да как там дела у нашего смертника?» Мужчины еще вчера вычислили точное имя недоброжелателя, устроившего им нервную встряску у камина, И сейчас все трое были полны решимости дать достойный ответ. Естественно, не в лоб. Для этого господа маги слишком умны и не первый год состоят на королевской службе, в разных ведомствах, но тем больше у них возможностей, достаточно лишь поставить перед собой четкую цель. В этот раз цель оправдывала любые средства. Смерть была слишком близка и реальна, чтобы ничего не предпринять в ответ. Коньячку на дорожку. Без задней мысли предложил лорд Дрейк, приподнимая свой бокал и любуясь янтарными бликами на просвет. «Без меня!» — категорично отрезал граф и рывком поднялся с кресла, раздраженно отбросив так и недочитанную книгу на столик. «Прогуляюсь!» «Дела!» — задумчиво протянул Остин, когда за Маркусом закрылась дверь. «Как думаешь, кто кого убьет первым? Наш дружище никогда не отличался легким характером, А эта очаровательная леди словно специально делает все, чтобы вывести его из себя. Все? – хохотнул Джаред и пригубил коньяк, блаженно щурясь. «То есть спасает, выводит из депрессии, одаривает родовым перстнем. Да, идеальная схема, чтобы настроить против себя любого». Непочтительная, дерзкая, скрытная. Не согласился с ним Рыжий. Все, что вызывает у Маркуса зубовный скрежет ещё со студенческих времен всегда говорил, что ему необходимо быть терпимее к женским слабостям», — отмахнулся блондин. «Ди неординарна, и в этом ее особая прелесть. Даже если эта девица на самом деле бородавчатая гоблинша, не угодившая друидам, которые наказали ее чужим телом, я не перестану ей восхищаться. Смелая, самоотверженная, рассудительная. Не каждый мужчина может похвастаться такими достоинствами». Даже если не получится вернуть ей прежний облик, я обязательно помогу не только деньгами, но и устроиться на любом желаемом месте. Нашей жизни стоит гораздо дороже, мой друг. Согласен. Остин оцелитовал Джараду своим бокалом и с наслаждением вдохнул действительно божественный аромат выдержанного напитка. Не будем тянуть. Подкинешь до родового поместья.